Глава 24 «Ин, нас окатили из лужи, представляешь?» Мия влетела в коридор и понеслась прямо к кабинету. Джемма закрыла дверь и опустила на пол пакет с покупками. В конце коридора скрипнули дверные петли. «Кто посмел?» Раздался родной голос. И в направлении холла зазвучали шаги. Тяжелые, гулкие и легкие, подпрыгивающие. Джемма невольно заулыбалась. «Не знаю». Уже совсем близко проговорила Мия. Мама сказала, что кто-то бестолковый. Не может быть. Может? Иди посмотри, вся машина грязная. Ладно, верю. Они появились в холле, большой и маленькая, странным образом похожие. Джема расстегнула куртку. Иэн посмотрел на нее, и в его глазах отразилась улыбка. В последнее время он встречал ее только таким взглядом, хитрым, заговорщическим и невероятно теплым. будто обволакивая и согревая. Она успела к нему привыкнуть, хоть и не стоило. Мия подлетела к окну, выглянула в него и обернулась. «Пойдем мыть машину!» «Иногда ее бешеная энергия может зажигать лампочки!» Джемма закатила глаза. «Не отвлекай, Инна! Он работает!» «Хватит и того, что она сама его сегодня отвлекла, но ей можно!» Она — истосковавшаяся по ласке женщина, которая скоро снова останется одна. И именно эту мысль подсознание старательно не п о д п у с к а л а к мозгу слишком близко. Вот уже пару дней. «Но это же быстро!» Мия сдвинула брови. «И весело. Я только переоденусь». И чтобы больше не слушать возражения, бросилась вверх по лестнице. Джема беспомощно проследила за исчезновением кроссовок с подсветкой. И Ин сделал то же самое. Можно ли ее переспорить? Шаги затихли. Только сейчас И Ин неспешно пошел вперед. Оказавшись рядом... Взял за ее толстовку на животе и потянул Бестолковый? Он приобнял ее за талию Рука поехала ниже и остановилась на медрах Джема по инерции прижалась к нему Мудак вообще-то, но... Это плохое слово Хохотнул Иэн Надо было догнать и окатить в ответ Или подрезать на обгоне и заставить въехать в чей-нибудь забор Ты вообще-то водишь не лучше того мудака Я нормально вожу Он пожал плечами Просто у меня агрессивный стиль езды Она ухмыльнулась Ну да, ну да Агрессивный, слабо сказано Она прислушалась и покосилась на лестницу Топотонок не слышно Можно ли позволить себе маленькую вольность? Чтобы переодеться, м н е нужно несколько минут Этого вполне достаточно, чтобы урвать для себя немного запрещенки Джемма пристала на носочки Дотянулась до заросшей скулы И чмокнула и л и н а прямо в щетину Он отреагировал смешком «Мия и правда собралась мыть машину? Сколько там на улице? Градусов 5 6 Она дотянулась до губ и чмокнула его уже туда «Вы сляжете с соплями?» Он склонился и оставил поцелуй в ямке над ухом Короткая стрижка действительно была лучшим решением Джемма чуть откинула голову, подставляя шею «На грязно ездить тоже не вариант!» Пробормотала она И ощутила коже еще один смешок, когда Иин повел носом линию от уха к плечу. Романтичнее разговора не придумаешь. Но это даже забавно. Царапая шею щ е т и н ы Иин спустился до плеча и снова повел линию вверх. Отстранился, бросил короткий взгляд на губы и играючи прихватил их. День, холл, ребенок наверху. Все условия, чтобы вести себя как незрелые подростки. Но разум уже начал отключаться. Эмоции и чувства стали побеждать. Каждая клеточка тела потянулась навстречу большому сильному мальчику рядом и... Над головой загромыхали шаги. Облом. Джима м встрепенулась, попыталась оттолкнуться, но Иен не поддался. Он сильнее прижал ее к себе, поддался вперед и все-таки запечатал губы как клеймом. н а только на мгновение. Следующая. Рука исчезла с бедра. Иен сделал большой шаг назад, но его горящий взгляд остался на губах. как раз, когда на лестнице застучали пятки. Такой момент называется «За секунду д а И он взбудоражил кровь еще сильнее. «Так ты идешь?» — ворвался в мысли детский голос. Джемма откашлялась и развернулась к лестнице. Мия, уже влезшая в дутые штаны, натягивала куртку и выжидающе смотрела на Иина, р и к о р д с м е н к а по переодеванию. «Я же сказала, мы сами помоем», — заговорила Джемма. «Иину нужно...» «Идем». Вдруг перебил он. «Быстрее закончим, быстрее согреемся!» И, обойдя ее, двинулся к вешалке. Джема вскинула брови. Он же не собирается и в самом деле возиться с водой в плюс шесть. Домашние растения не поливают на холоде. «Сиди дома, Ройс!» Она скептически скрестила руки на груди. «В прошлый раз тебя свалило на несколько дней!» Он, однако, не остановился. Сорвал куртку с крючка и набросил на плечи. «Не занудствуй, мама зайка. Я надену шапочку». Засранец. Но он стал первым из них, кто выскочил на улицу. Первым добежал до шланга, размотал его и разрешил Мии открыть вентиль. Приказал Джеми вернуться в дом за тряпкой, а сам зажал руками шланг так, чтобы струя под напором била прямо в грязь. Пальцы при этом наверняка мгновенно замерзли, но Иин не бросил свое занятие. Джеми не осталось ничего другого, кроме как подчиниться. Она покорно вернулась с тряпкой, отдала ему и отошла в сторону, глядя, как сильный мужчина оттирает бурые пятна с бокового стекла. Желание делать все самой отпало. Оказалось, она ужасно устала делать все сама. В ее руках остался целый дом, но тащить его в одиночку более чем сложно. Она думала, что готова. Но все чаще гаденькие мыслишки нашептывали «нет». Хотелось отдавать в мужские руки тяжелые пакеты, позволять мыть машину, и ужасно не хотелось спускаться в бар по выходным. Сейчас во дворе развернулась просто идиллическая картина. Сцена из романтического фильма, где счастливая семья бегает по улице и все хохочут, веселятся, ь брызгаются. Но ведь это обман. Джемма на секунду подпустила эту мысль поближе. Только на секунду. Однако она быстро расползлась по сердцу черным нефтяным пятном, И оставила на языке привкус горечи «Дай мне шланг!» Возмутилась Мия, появляясь рядом Джема встрепенулась «Вода холодная, так что просто стой и смотри» Иен ловко омыл заднее колесо и перешел к багажнику «Так нечестно! И если ты отморозишь руки, не сможешь рисовать» «Я закончу, и ты мне их согреешь» «Нет, это слишком мило, чтобы длиться вечно» «Так бывает только в кино» А в жизни все рассыхается и разваливается быстрее, чем успеваешь понять, что происходит. Джема закусила губу, сунула руки в карманы и отвернулась. Уставилась невидящим взглядом на кирпичный фасад дома, который стал началом всего, а теперь тянет на дно камнем на шее. Впереди еще несколько дней. Не стоит их портить. Пусть эти короткие каникулы запомнятся как нечто хорошее, головокружительное, сладкое, тягучее, как горячая карамель. Иэн приехал сюда не по своей воле, но пробудет до конца, и уехать ему никто не помешает. Джемма точно не станет этого делать. Нельзя удерживать кого-то. Это не заканчивается ничем, кроме обид и упреков. Ветер принес со стороны дороги звук мотора. Джемма повернулась. Мия, вытянувшись как сурикат, выглянула из-за машины. Иэн оторвал с я сосредоточенный взгляд от багажника и скинул голову. Звук стал ближе, и через мгновение во двор въехал синий незнакомый автомобиль. Галька затрещала под колесами. Джемма прищурилась, попыталась всмотреться в лобовое стекло, но блики и расстояние не позволили ничего разглядеть. «Интересно». «Кто это?» Мия подошла к ней и просунула пальчики под локоть. Джемма посмотрела вниз на дочь. Она и сама задала бы такой вопрос. «Не знаю, солнышко, сейчас посмотрим». Броненомеров нет. Работники еще не собирались выходить на работу. Алекс больше не появлялся после того, как Иэн его выгнал. И эта машина принадлежит не Алексу. В душе шевельнулось смутное предположение. Джемма покосилась на дом, оценивая расстояние. Бежать далеко. Но если придется... Мотор неизвестной машины наконец заглох. Мгновение спустя открылись обе передние двери и на гальку ступили ноги. Еще через секунду над дверями поднялись две головы. Женские, мышиного оттенка сединой и каштаново-рыжая. Джема остолбенела, сердце сильно дало в ребра и, кажется, остановилось совсем. Все звуки вдруг померкли, зато взгляд стал острее, размывая всю картинку по бокам и фокусируясь только на точке впереди, на двух точках. Вот еще одна мысль, которую она гнала от себя эти дни, чтобы не омрачать обстановку. Незначительная мыслишка, которая осталась в стенах кабинета. и которую Джемма целенаправленно не пустила дальше, а с т о и л о Стоило, стоило все-таки задуматься о том, что Мия умеет разговаривать с чужими людьми так, будто они давние друзья, и это не всегда хорошо. Женщины хлопнули дверями, обошли машину и остановились у капота. Хлопок будто послужил сигналом. Посторонние звуки вернулись. Паника накрыла девятым валом. Джемма схватила Мию за локоть и рванула с места в сторону дома. У нее была пара дней на подготовку, Но она понадеялась, что совесть у г а р д е н а р о в все-таки осталась, и они не заявятся сюда. Зря. Дрожь дала в руки, передернула все тело. Галька полетела из-под кроссовок. «Эй, ты чего?» – воскликнула Мия. Все потом, когда кирпичный дом будет заперт изнутри, а сейчас надо просто бежать. Но в этот момент рука ощутила холод от замерзших пальцев, и Джема по инерции подалась назад. «Стоять!» Протрещал рядом тихий, но решительный голос. Невидимая сила почти грубо развернула ее, и она тут же оказалась прижатой к высокому крепкому телу, кнувшись носом в коричневую парку. Голова закружилась. Перед глазами поплыл туман. Дрожь распространилась даже на пальцы. Про еще одного наблюдателя драмы она успела забыть. «Идиотка! Господи! Ну что за идиотка!» Джема будто оглушенная уставилась на грубую ткань куртки. Сильные руки жали ее предплечье, не давая двинуться с места «Джем» Прорвался через пелену голос, она не шевельнулась «Джем, посмотри на меня» р я к н у л Иэн, требовательно, резко, грубо Ее передернуло Она медленно подняла голову Взгляд натолкнулся сначала на сжатые в линию губы, потом на синие глаза В них будто полеснулось беспокойство Иин прошелся по рукам вверх до плеч, по шее и взял лицо в ледяные ладони. Холод подействовал отрезляюще. «Ты больше не сможешь прятаться!» Голос, как по волшебству, звучал тепло и мягко. «Сегодня убежишь, а завтра они приедут снова!» «Это же тетя из магазина!» Воскликнула Мия. Иин посмотрел вниз. «Точно!» «Здрасте!» Неугомонная девчонка подняла руку и широким жестом помахала незваным гостям. Это заставило очнуться. «Стой здесь!» — р я к н у л а Джема. «Может быть грубо, может быть так нельзя, но...» «Встань у меня за спиной, апельсинка!» — примирительно сказал Иэн. Имия послушно обошла его и остановилась сзади. Он молча проследил за девочкой, не выпуская лицо из л а д о н и но вот снова повернулся и заглянул в глаза. Какой же контраст с его грубым рычанием? Это было что-то вроде пощетины? «Джем?» Он подался вперед и ткнулся лбом в ее лоб. «Нужно решить все раз и навсегда. Ты же понимаешь?» Его глаза оказались совсем близко, такие большие, бездонные. «Если хочешь, я пойду с тобой и помогу их выгнать». «Пригрозим иском и запретом на приближение. Хочешь? Или можешь поставить какое-то условие и дать им познакомиться?» Он как-то рассеянно погладил пальцами ее скула. «Ты же храбрая зайка, да?» И замолчал, но руки не опустил. Его ладони стали согреваться, и маленький мирок заполнил омолчание, такое же, как в тот вечер в кабинете, как в спальне, куда они пришли потом». Лёжа тогда в темноте, глядя в потолок и слушая ровное дыхание рядом, Джемма вспоминала свою потерянную юность, всю боль и обиду, которая пережила и оставила позади. И впервые больше не чувствовала их. «Так почему же она так хочет убежать сейчас? Привычка?» Иэн вопросительно вскинул брови, выводя её из транса. «Сколько ещё мне тут стоять?» — раздался детский голос. Джемма встрепенулась. Ин отстранился и ткнул пальцем в машину. у в ы т р е п и т н о вон там, возле бензобака», — скомандовал он. И снова посмотрел на Джему, вопросительно. «Джем?» «Пора что-то решить. Дом на холме на самом деле больше не сможет служить укрытием, бежать некуда». Она осторожно высвободилась из согревшихся рук. Сделала шаг назад, покосилась на м и ю натирающую крыло машины. И снова перевела взгляд на сосредоточенное серьезное лицо. «Не отпускай ее от себя». Иин коротко кивнул. «Мы будем здесь». Несколько недель назад она мечтала, чтобы и н Ройс перестал колоться иголками и стал союзником. И вот мечта сбылась. Только тогда Джема не представляла, что все сложится так. Она в последний раз посмотрела на Мию, развернулась и решительно пошла прямиком к синей машине. Женщины все еще стояли там. Сунув руки в карманы, одна пинала камушки, а вторая зорко смотрела прямо перед собой, на всю ту сцену, которая только что развернулась перед ними. Миссис Гардинер, Анжела. Ее дочь, теперь уже единственный ребенок, перестала шаркать ногами по гальке, в стрепенулась и замерла рядом с матерью. Даже странно, что приехала Дана, а не отец семейства. Дана. Когда-то Джемма стояла в их доме и с побелевшими костяшками пальцев пыталась доказать, что она нерасчетливая п о т о с к у х а Смотрела на Дану, прячущуюся за родительскими спинами, и ждала хоть какой-то поддержки. Не дождалась. И вот сейчас именно бывшая подруга приехала сюда. Мир перевернулся с ног на голову. Расстояние быстро сократилось. Джемма оказалась совсем рядом. Остановилась в паре футов от гостей и расправила плечи. Неважно, что они сейчас видели ее слабость — Размазней можно быть только рядом с Эйном Ройсом. Сюда она дошла, уже другим человеком. Две пары глаз уставились на нее, испуганно. По-настоящему испуганно и потеряно. Тишину нарушал только ветер, свистящий по парковке. Джемма заложила руки за спину и откашлялась. «Что ж, раз так, соболезную». Она прямо заглянула в глаза Анжелы. Показалось, или мать и дочь синхронно выдохнули. «Значит, он рассказал». Тихо проговорила Дана. «Дуры». «Естественно». Джема с безразличием повела плечом. И снова наступила пауза. Желание обернуться и посмотреть, что происходит за спиной, пронзило затылок. Но Джема не поддалась. И, несмотря ни на что, напряжение начала отпускать, уступая место странному спокойствию. Прошло семь лет. Вернее, уже почти 8 Другое место. Другой дом. Другие обстоятельства. И победители здесь... Явно не Гардинера Джемма опустила взгляд, скептически поджала губы Она попыталась начать разговор? Попыталась, больше не станет Если молчание затянется еще, можно будет уйти, не оглядываясь «Джем?» Позвал тихий дрожащий голос «Или не уйти?» Она скинула голову «Я Джемма» Времена, когда они могли называть ее подружески, давно прошли «Конечно» д а н а мгновенно стушевалась д ж е м а Где мистер Гардинер? Мать семейства обняла себя за плечи Он не знает, что мы здесь Она набралась смелости и заглянула Джемме в глаза Отговаривал меня ехать Хотел, чтобы ты сама приняла решение Но я не удержалась И запнулась, не договорив Или это просто такой способ заканчивать предложение И давать себе передышку Пока собеседник перехватывает инициативу Но Джема не собиралась никому помогать. «Дом все еще рядом». Она мысленно досчитала до трех. Продолжение фразы не последовало. «На этом все?» Она флегматично дернула бровями. Миссис Гардинер отреагировала мгновенно. Расцепила руки и зажала глаза пальцами. «Мы... Боже...» Она глубоко вдохнула и шумно выдохнула. «Я правда не знаю, как извиниться. Пыталась придумать слова, пока мы ехали. Но таких слов нет, правда?» «Это ужасно. Так мерзко». «Да. Мы просто уроды. Вот и все». Перебила Дана. «Ты нуждалась в нашей поддержке, а мы тебя раздавили». Она снова шаркнула ногой по г а л ь к е и опустила взгляд. «Думали, что ты специально все подстроила». Продолжила ее мать. «Или вообще выдумала беременность, чтобы прицепиться к Джексу и уехать с ним». «Не спрашивай, с чего мы это взяли. Такая глупая идея, такая жестокая». «Просто мы так гордились его переводом в Мюнхен, а тут ты». Ее речь прозвучала как автоматная очередь, и теперь Анжела снова выдохлась. Джемма прислушалась к себе. После таких слов должна была появиться старая пульсирующая боль, но не появилась. Только спокойствие. Может быть, во всем виноват острый взгляд синих глаз, направленный в спину? Иин смотрит, точно смотрит, и передает свое спокойствие невидимыми волнами – «Это чувствует каждая клеточка тела». «А потом я случайно узнала, что ребёнок всё-таки появился». Снова заговорила Анжела. «И была так зла? Ты не представляешь, насколько». «Потому что наши догадки оправдались». Пробормотала Дана, упрямо уставившись в гальку. «А я злорадствовала. Думала, что так тебе и надо. Раз хотела нажиться, то и тяни теперь, выродка, сама. Должно было случиться несчастье, чтобы до нас дошла». «За всё в жизни нужно расплачиваться, правда?» И она, наконец, скинула голову. На д ж е м у посмотрели покрасневшие глаза застывшими в них слезами. Боже, сколько раз Джема мечтала, чтобы Дана оказалась в такой же ситуации, как она, или в похожей. Чтобы стояла, дрожала и не знала, что делать. Искала глазами единственное дружелюбное лицо и не находила. «Что ж, все мечты сбываются». Просто для некоторых нужно набраться терпения. д ж е м м а поджала губы, но выдержала взгляд. Дана сдалась первой, прерывисто вздохнула, посмотрела ей за спину и указала подбородком туда, где остались и э н и Мия. «Он хороший?» Неожиданно. д ж е м м а все-таки обернулась, и э н стоял, скрестив руки на груди. Что-то говорил Мия, но его взгляд был направлен на их компанию. Весь вид говорил, что он в любой момент готов сорваться с места и полететь коршуном вперед. Вот они, те самые волны энергии, дающие спокойствие. Джемма снова повернулась к бывшей подруге и коротко дернула плечом. «Лучший!» «Он такой молодец!» Миссис Гардинер снова обняла себя за плечи. «Я так ужасно повела себя в магазине! Нельзя вылавливать чужих детей! Я же мать, понимаю, как это выглядело!» Но он такой славный, так прятал ее за спиной. Она горестно покачала головой. Джексон не справился бы лучше. Он был слишком неприспособленным. Очень точная характеристика и печальная. Полагаю, за это е вы и любили, проговорила Джемма. Да, но ты нашла и отца намного лучше. Еще одна капля горечи в большое море. Джемма снова обернулась. Мия успела отбросить шланг и подбежать к вентилю. Быстро его закрутила, вернулась к Кейну и остановилась напротив. Задрала голову и о чем-то заговорила. Только сейчас он опустил на нее взгляд, положил руку на голову, заулыбался и потрепал по шапке. Когда-нибудь из него получится хороший отец. Может быть, не сразу. Может быть, ему придется ко многому привыкнуть, а некоторые привычки, наоборот, убрать. Но эта теплая улыбка говорит намного больше, чем любые слова, и простреливает душу. «Не стоит думать о том, чего не будет». «Мия!» — крикнула Джемма. Девочка круто развернулась и посмотрела на нее. Взгляд и н а устремился в этом же направлении. Джемма подняла руку и махнула, подзывая дочь. Мия бросила на багажник тряпку и резво двинулась вперед. Зачем? Джемма не успела взвесить все «за» и «против». Внутреннее спокойствие и уверенность в себе продиктовали все сами. «Наверное, нужно давать людям второй шанс». Как они им воспользуются — их дело. Но можно посмотреть, что выйдет. Судьба и так их обидела. Незачем добавлять еще что-то от себя. Если они все испортят, Джемма будет рядом и не позволит осколкам гранаты прилететь в Мию. Но вполне возможно, что они испортят. Дочь энергично шла вперед. На последних футах прибавила шаг и начала подпрыгивать. Добралась. Подошла к Джемме, задрала голову и вопросительно заглянула в лицо. Какая послушная. Неизвестно, что успел наговорить ей Иэн, но изменение потрясающее. Джемма положила руки ей на плечи, развернула лицом к гостям и машинально приобняла оберегающим жестом. «Солнышко, ты же помнишь эту леди?» Мия энергично кивнула. «Здравствуйте, мам!» Она подняла руку и махнула Анжеле. Губы гостей задрожали. Она поспешно прикрыла их ладонью, но мгновенно наполнившиеся слезами глаза спрятать невозможно. Джемма наклонилась. и чмокнула Мию в макушку. «Это мисс и миссис Гардинер, мои старые знакомые», проговорила она рядом с ухом дочери. «Если ты не против, они иногда будут приезжать в гости и смотреть с тобой мультики». Мия повернулась к Дане. «Здравствуйте!» В голосе зазвучала улыбка. Бывшая подруга бросила на Джему осторожный взгляд, затем п о т я н у л а д ж и н с а на коленях и присела на корточки. «Зови меня д а н о Её лицо оказалось напротив н е и Мокрые глаза затаённым страхом взглянули на девочку. «У вас дома не работает вай фай Дана?» д ж е м а хмыкнула. «Вот так. Если хотят, пусть привыкают к интересным вопросам уже сейчас». Бывшая подруга несмело улыбнулась. «Он иногда отключается. А мы с мамой и папой очень любим мультики. Мой любимый к о р о л е в «А мой храброе сердце». «Правда?» Дана озадаченно выгнала брови. Я, наверное, не смотрела. Мия намотала на палец рыжую кудряшку. Иину понравился. Он сказал, что я похожа на принцессу. Анжела и Дана как по щелчку повернулись в сторону застывшей мужской фигуры вдалеке. Женское любопытство не убить даже в такой странной, печальной, неудобной ситуации. Дана опомнилась первой. Иин смотрит с тобой мультики? Она снова обратила все внимание на Мию. Так и внула. Иногда. и р а з р е ш а ю т заплетать себе косички. У него длинные волосы, хотя под шапкой не видно. Он очень красивый». Джемма закусила губу, пытаясь скрыть н е п р о ш е н у ю улыбку. Но ее никто не заметил. «У меня тоже длинные», — сообщила Дана. «Сможешь заплести мне, если захочешь». Какой милой и покладистой она стала, как сильно поменяли все роли. Джемма крепче сжала руки на плечах Мии, но перестала слушать разговор. повернула голову к своему высокому сосредоточенному источнику энергии и поймала взгляд синих глаз. Только сейчас Иен отмер, расцепил руки, сунул их в карманы и поежился. Домашние растения не стоит выносить на холод. Но ее фикус терпел ветер, сырость, стоически оставался на месте и не уходил до самого конца. Спустя пять минут гарденеры вспомнили о совести и заторопились домой. И только когда их синяя машинка скрылась за забором, Иэн сдвинулся с места и пошел к дому. Он же обещал быть рядом и обещание выполнил. «Ну как ты?» Он поймал ее в холле и приобнял за плечи. Мия убежала наверх, мигом забыв про непонятных женщин, и вокруг стало тихо. Джемма уложила голову на широкую грудь. «Неплохо», — пробормотала она. «Что ты сказал Мии?» «В смысле?» «Она была очень послушной». В его груди зарокотал смешок. «Пообещал научить рисовать какую-нибудь мультяшку». И словно в ответ на его слова по второму этажу разнеслось громкое. «Нашла!» и н будто нехотя убрал руки и отстранился. «Это она, скорее всего, про альбом для рисования. Пойду сделаю вид, что я хоть что-то понимаю в преподавании». «Не давай ей себя замучить!» Джемма вяло улыбнулась. Встреча все-таки вытянула из нее энергию. Как бы удивительно легко она не прошла. Она из меня веревки вьет. Приходи спасать примерно через час. И с этими словами Иин побежал на второй этаж, будто потеряв интерес ко всей непростой истории. Однако это равнодушие оказалось обманчивым. В темноте спальни Иен перекатился набок, притянул Джемму спиной к себе и ткнулся носом в шею. День остался позади. Его груз остался за порогом этой комнаты. Было сложно, но Джемма справилась. Вроде бы справилась. Она думала о встрече до позднего вечера, пытаясь понять, все ли сделала правильно. И, наверное, да. Наверное, нужно было поступить именно так. Ноги под одеялом переплелись. Крепкие руки обвели талию, жар от обнажённой груди опалил кожу. По комнате прокатился умиротворённый вздох. Именно Иэн помог освободиться от того круговорота мыслей, который не давал покоя. Он пришёл в комнату Мии, когда та уже спала, отобрал у д ж е м а книжку и вытянул из кровати и уронил в другую кровать, свою. Больше д ж е м а о посторонних людях не думала. «Ты так и не рассказала, о чём договорились с гардинерами». Сонный шепот согрел затылок. Нашел время и место для подобных разговоров. Джема плотнее прижалась к крепкому телу и чуть обернулась. «Ты и не спрашивал?» «Не успел?» Его глаза уже были закрыты. Голос перешел на отрывистый хрип. Но Иин еще не спал. Пока что. Я разрешила им иногда заезжать. Она снова отвернулась. «Не часто. Не знаю. На самом деле точно мы пока ни о чем не договаривались». «Зря?» «Да. Но, надеюсь, у них хватит ума не давить на нас». Это, пожалуй, единственное, что ее беспокоило. Дать разрешение безоговоренных условий было глупостью, но гардинеры выглядели послушными щенками, готовыми подчиняться любой команде. «В любом случае можно забрать Мию и свалить отсюда подальше». Снова пробормотал Иэн. д ж е м а невесело ухмыльнулась. ь т а к далеко чтобы им было неудобно приезжать чаще пары раз в год. «Очень смешно!» Иэн тихо вздохнул. «Не смешно, а рационально!» И не улыбнулся, не хохотнул, не издал смешок. Тон остался серьезным. Джема распахнула глаза и у с т а в и л а с ь в темноту. По коже прошел холодок. «Если им не хватит мозга, чтобы держать себя в руках, я выгоню их вообще!» — проговорила д ж е м а Но ответа уже не последовало. Дыхание за спиной стало ровным, руки на талии ослабли и отяжелели. н а Джемма так и осталась лежать, выглядываясь в потемке спальни. Простая фраза оставила неясный осадок. «Не д а в а я уснуть».